превратил поля в бархатный ковер. Подождал еще день, другой, показалось, как будто собирался дождь и посеял ячмень. Многие сотни лет предки его сеяли ячмень. Это было таинство, с благоговением совершаемое в тихий и теплый безветренный вечер, лучше всего непременно к мелкому дождичку, и как можно скорее после весеннего пролета диких гусей. Картофель — овощ новый. В нем не было ничего мистического, ничего от религии. Его могли сажать и женщины, и дети. Эти земляные яблоки, вывезенные, как и кофе, из чужих краев, вкусные и сытные. Но сродни репе. Ячмень же — это хлеб». Есть ячмень или нет ячменя это жизнь или смерть. Исаак шагал с непокрытой головой, призывая имя Иисуса и сеял. Он был похож на чурбан с руками, но душой он был ровно младенец. Старательно и нежно кидал он в землю пригоршню. Был кроток и смирен. Ведь прорастут эти ячменные глазки, и превратятся в колоссия с множеством зерен, и это происходит повсюду на земле, где сеют ячмень. В Иудее, в Америке, в долине Гудбрансдаль, как же огромен мир! А крошечный кусочек земли, который засевает Исаак, в центре всего сущего. Лучистым потоком сыпался ячмень из его ладони. Небо, облачное и доброе, предвещало долгий моросящий дождь. Отсеялись. Время шло к сенокосу, а женщина Олина все не появлялась. В полевых работах наступил перерыв, и Санк приготовил к сенокосу две косы и двое граблей. Приделал к телеге высокие борта, чтобы возить сено, Смастерил полозья и кое-какие принадлежности для саней на зиму. Много наделал полезных дел, А что до двух полок на стене и в горнице, Так он и их смастерил, И теперь на них можно было класть разные вещи, И календарь, который он, наконец, купил, И мутовки, и не бывшее в употреблении поварёшки. Ингер утверждала, что эти две полки — сущая благодать. Ингер всё казалось благодатью. Вот и злоторожка не порывалась больше убежать, а преспокойно поживала себе с телёнком и быком и целыми днями ходила по лесу. Вот и козы нагуляли жиру и чуть не волочет тяжелое вымя по земле. Ингер шила длинную рубашечку из синего ситца и такой же чепчик. Чудо, какой хорошенький! Это был крестильный наряд. Сам мальчуган лежал тут же и следил глазками за работой. Мальчик был хоть куда. И когда она наконец решила назвать его Элисеусом, то и Исаак спорить не стал. Когда рубашка была готова, оказалось, что она на целых два локтя длиннее, чем надо, а каждый локоть ситца стоил денег. Но что ж поделаешь, ребенок-то был первенький. «Если твои бусы, когда им могут пригодиться, так именно в этот раз», — сказал Исаак. Ингер уже и сама о них подумала. А бусах-то, недаром же она была мать, и, как все матери, глупая и гордая. На шейку мальчуган бусы не наденешь, а если нашить их на чепчик, будет очень красиво. Так она и сделала. А Олина все не шла. Не будь скотины, можно было бы уехать всем вместе и вернуться через три-четыре дня сокращенным младенцем. А не будь этого самого венчания, Ингер могла бы поехать и вовсе одна.